Глава 24 В воскресенье утром психоглаз дежурил в маленьком дворике, куда выводили на прогулку заключенных в плохом состоянии. Он смотрел через крохотное стеклянное окно, как туда везут Томаса Блэка в инвалидной коляске. У Блэка ушло два года, чтобы из крупного атлетичного мужчины, которого с трудом могли удержать три, а то и четыре крепких охранника, превратиться в жалкий, сохший семешок кожи. Психоглаз видел его неделю назад, перед Новым годом, а сегодня Блэк, закутанный в огромное флисовое пальто, казался еще меньше. Его тощие ноги в трениках свисали с края коляски, огромные клетчатые тапочки болтались на них, грозя упасть. Когда Блэк остался один, Психоглаз надел пальто и вышел во дворик. «Доброе утро!» сказал он Блэку. «Да ты что!» — прохрипел Блэк в ответ, поднял иссохшую руку, снял огромные черные солнцезащитные очки и заморгал от бледного зимнего света. Его глаза, как будто вылиши из орбит, напомнили психоглазу гигантские леденцы, какие он в детстве покупал на свои карманные деньги. Птица щебеча. села на тоненькую сетку, которой дворик был обтянут по периметру. «Иди в задницу!» — крикнул ей Блэк, и она улетела. «Одна такая вчера на меня насрала!» — объяснил он психоглазу. метка прицелилась. Блэк посмотрел на него и издал шипящий звук, обнажив зубы, выпиравшие изо рта так же сильно, как глаза из орбит. Прямо на макушку попала. Блэк причмокнул губами и закрыл глаза. «Тебе чего надо -то? «Слышал про Петера Конуя?» «Это который серийный убийца?» «Так себе новости. Есть и другие. Вчера он сильно ударился головой. У него заражение крови, он в реанимации». «Правда, что ли? Ха. Жалко засранца!» «Ты с ним в последнее время общался?» — спросил психоглаз. «Уж какое там общение! Просто два старых пердуна убивали время!» «Ты знал, что у него есть мобильник?» «Нет». «Журналист хочет с ним поговорить?» Бред собачий!» «Вот и нет!» «Когда с чего ты вообще меня спросил?» — поинтересовался Блэк. оглас придвинулся ближе. «С того, что телефон у меня...» Стоматолог подбросил его коную прямо на операции. Блэк закатил глаза. «Говори нормально. Ты хоть понимаешь, насколько подозрительно все это выглядит?» всех Психоглаз повернулся спиной к окну охранника, за которым была камера видеонаблюдения. Я говорил с журналисткой, она расследует исчезновение девушки по имени Джейни Маклин возле паба-кувшин в Кингс Кросс. Лицо Блэка не выразило никаких эмоций. У тебя была подруга по переписке Джудит Лири, и ты ей написал, что примерно в это время видел, как Питер Конуи покупал в баре девчонкам выпивку. Продолжай. А что продолжать-то? Это всё. Это не всё. Блэк прищурился. Тебе говорили, что у тебя глаза как у психа. А тебе можно сказать кое-что и похуже. Мне всегда казалось, ты просто не можешь концентрировать взгляд. Признак лёгкой умственной отсталости. Слушай, старый ты сукин сын, хочешь денег заработать? Хочешь привилегий? Одна птичка мне тут напела, что ты мечтаешь о химиотерапии в другой больнице. Да, я бы щедро заплатил за окно. Это все, что мне нужно. Окно с видом. И больничная палата, как следует, оборудованная для моих нужд. Но ты не в состоянии этого обеспечить. Я хочу поговорить не с обезьяной, а с шарманщиком. Эта журналюга готова заплатить кучу денег, чтобы поговорить с тобой по телефону, но тебе придется подписать отказ от прав на использование записи. — Откуда ей знать, что у меня есть стоящая информация? — прорычал томас «Так ты знаешь или нет, где находится тело Джейни Маклин?» «Возможно, если мне дадут то, что я хочу». «Начальника тюрьму убедить легко. Не самый порядочный человек», — сказал психоглаз. Томас снова надел очки и вздохнул. «Рад слышать». «Телефон у меня в кармане, полностью заряженный. Я нашел его в камере Конуэя. «С ним говорили дважды. Журналюга на быстром наборе. Тебе просто нужно нажать единицу». И она ждет моего звонка. «Нет, я хотел сначала спросить твоего разрешения. Я бы не стал брать на себя смелость договариваться с ней без твоего согласия». Согласия Блэк снова зашипел. «Почему это так смешно?» «По-твоему, я похож на человека, который на что-то может давать согласие?» Он раскинул руки. Психоглаз присела заглянул под его коляску, где висели катетеры-капельницы с лекарствами. «Эй, ты куда полез? Свали отсюда!» Крикнул Блэк, и психоглаз впервые услышал в его голосе страдальческие нотки. Сунув телефон в складки куртки Блэка, Психоглаз случайно коснулся его руки, сухой, теплый и чешуйчатый, как у змеи, и дернулся в сторону. «Тебя обыскивают?» «А возможности нет. В прошлый раз пришел новичок, и когда он копался под моим креслом, одна из сумок как раз наполнилась». Блэк снова издал тоже же злобное шипение. «Ладно, радуйся солнышку», — сказал психоглаз, — и вернулся на свой пост в будке за окном. Он выполнил свою часть работы, и теперь оставалось только перебороть тошноту после общения с Блэком.